Глава двадцать третья. Первая зима в Лукоморье. Знать ничего не знаю. Не получается у неё. Да ты как корова на льду. Подбери свои ноги. Опять? Вставай давай! Степан взялся учить Катерину кататься на коньках. И извёл совершенно. Вот ведь муж какой-то несчастный достанется. Проклятие какое-то будет! Думала девочка. Катерина собирала ноги вместе. Хорошо хоть всего две. Но они опять неудержимо разъезжались в разные стороны. Будь человеком, не ори. Катька запыхалась, шапочка с опушкой съехала на затылок. Да как на тебя не орать, если ты ничего не слушаешь? Опять. Я тебе чего сказал? Ноги в коленях согни и так держи. Если чувствуешь, что падешь, лучше уж на пятую точку грохнешься. Хотя с тобой я и не знаю, что лучше. Степан Лиха подъехал к купавшей в сотый раз Катерине и небрежно протянул ей руку. Катерина взялась за протянутую руку, и мальчишка рывком легко поднял её на ноги. С тобой натренировался так, что и слона подниму, хотя кажется, что слона и поднимаю, ухмыльнулся он. И ничего не понял, когда Катька выдернула руку и с трудом отталкиваясь коньками, проехалась до берега ручья. А там попросила пёрышко вернуть её обычную одежду. И что? Так и пойдёшь, сдалась. Пару раз стукнулась и уже всё. Коровы на льду так и останешься. Летели в спину колкие слова. Лучше бы снежком кинул. Катерина не оборачивалась, чтобы он не увидел, что она вовсю уже плачет. Старалась идти ровно, а как только её стало не видно от ручья, быстро побежала к озеру. Там было огромное незамерзающее пространство. Она спустилась, и через секунду по чёрной воде плыла не большая лебёдушка. Выбрала направление и взлетела. Выше и выше. Расправить крылья и ловить потоки воздуха она уже научилась. Теперь на полёт надо было тратить гораздо меньше сил. Да и лебеди не плачут. По крайней мере, окружающим этого не видно. Чего я так расстроилась? Да, грубиян. Да, бестактный, как слон в посудной лавке. Но не бросил, когда я летела к Кащею, а мог бы остаться в дубе. Сам вот дал перо и отбивался от ледяных потоков, меня прикрывал. Это же важнее, наверное. Ну как же обидно. Чего он так прицепился к этому катанию? Да я не могу грациозно чего-то там делать, ноги заплетаются. И что я, корова? Так, хватит. Опять понеслась. Он надёжный, грубый друг. Прилесно. На этом мы остановимся. Катерина представила Степана с такой надписью поперёк футболки. А лучше прямо на лбу, и рассмеялась. Летело легко и свободно, чувствуя, как испаряется пустая злость, и прилично ушибленная при падении пятая точка перестаёт так ныть. Всё-таки лебеди устроены по-другому. Она повернула к озеру и вдруг услышала слабый крик. Глянула вниз и ахнула. Степан, проехав по менее крепкому участку, провалился в воду, проломив лёд. Он пытался выбраться, но зацепиться было не за что, а течение было сильным и наરાвил утянуть его вниз. Катерина сложила крылья и стремительно снижалась. Степан пытался было пробиться к берегу, у него не вышло, но освободился приличный кусок воды, куда лебёдушке было просто опуститься. Мальчишка почти выбился из сил и уже переставал чувствовать оледеневшие руки, когда около него плеснули крылья. Небольшая лебёдушка помогла добраться до более прочного льда, подталкивая, направляя его против течения. А потом, выбравшись на лёд, сама быстро пошлёпала к берегу. Катя, не уходи. Куда ты? Голос был настолько хриплый, что Степан не был уверен, что она его услышала. И тут же понял, что и не собиралась она его бросать. Мгновение, и на берегу уже не птица, а Катька, которая легко подхватила тонкий ствол их сломанного снегом деревца и подтащила к краю льда. Хватайся и попытайся подтянуться. Степан смог только ухватиться. Подтянуться у него уже не было сил. Обледенелая одежда тянула вниз, ног он уже не чувствовал, течение норовило утянуть под лёд. Катерина поняла, что сама его просто не вытащит. И позвала. «Завоет ветер, дождь споёт, остыл олений след, и волчья стая вдаль идёт!» Этого хватило. Пока она сумела на животе проползти по льду и крепко взяться за запястье Степана, который норовил уже глаза закрыть и руки разжать. Над ними уже летел волк, разыскивающий Катерину. Увидев картину внизу, мгновенно рявкнул. «Катя, назад!» Нырнул вниз, выхватил обессиленного мальчишку из воды и дал круг, чтобы увидеть, выбралась ли сама Катерина на берег. Та неуклюже, медленно, задом вперёд, но добралась до твёрдой почвы и махнула волку рукой. «Лети быстрее! Он уже никакой! Я сама доберусь!» Волк вихрем доставил Степана в дуб, в баню, где до него всё-таки добрался старательный дубовый веник. А сам выскочил и взлетел, разыскивая Екатерину. Она бежала от ручья, опять пару раз поскользнулась, расшлёпнулась, попыталась упасть ещё раз, была подхвачена волком прямо над землёй и тоже со свистом доставлена в дуб. Кот уже вился под дверью бани, откуда доносились вопли Степана, пытавшегося унять веник. Так, судя по всему, ему опять будет не до дивания. Так что ты иди пока к себе. Мало ли в каком виде он вырвется от веника, задумчиво пропела Жаруся. Катерина поспешно убежала к себе, едва успев поблагодарить волка. Дверь бани распахнулась, оттуда вылетел Степан, опять в всползающем полотенце, всколоченный и распаренный. Метнулся к себе, но на этот раз ему не так повезло, и веник явно считающий, что нормон не довыполнил. Догнал его в дверях и крепко приложил по спине. Степан взвизгнул от неожиданности и, швырнув в веник полотенца, с грохотом закрыл дверь комнаты. «Я уже не припомню, когда у тебя в дубе так весело было!» С трудом проговорил волк, пытаясь держаться, но не смог, упал на бок и расхохотался, задрав лапы. Кот свесился с лавки и хрипло мяукал от восторга. Жаруся одна не смеялась, а глубоко о чём-то задумалась. «Ты чего такая?» А смеявшийся заинтересовался волк. Вам смешно, а мальчику неудобство. Катерина вот брошку к купальнику крепит и переодевается в предбаннике. А на плавке пряжку крепить не к чему? Он мне в прошлый раз объяснил: ремешок же на плавке не сделаешь. А может сделать? Жаруся прижмурилась, представляя, как бы сделать, и волк только вроде успокоившийся, опять рухнул с приступом хохота. Екатерина высунула нос из комнаты и уточнила: "Уже можно выходить?" "Да", Степан одержал блестящую Викторию над веником, прибив его полотенцем. Констатировал кот, глядя, как упомянутый веник ползает в баню, а за ним тоскливо утягивается и полотенце. "Да, как его в гараж дело провалится?" спросил кот. "Не знаю, я не видела". Екатерина незыблемо пожала плечами. "Как это? Он же тебя учил кататься?" Удивилась Жаруся. Ну я это, ну неуклюжая я, не получается. А он того, сердится, я и пошла, решила полетать. А когда назад уже летела, увидела, что лёд провалился. Неуклюжая ты? Ты? Ты неуклюжа? Жаруся гневно вззавелась со спинки стула, цапнула Катерину за плечко годками и вылетела из горницы вместе с девчонкой. И что это было? Удивился волк. А, это наш мальчик, судя по всему, нахамил Катюше. Она ушла и, похоже, плакала, а Степан, даже не сообразив, что её обидел, продолжал кататься. Жаруси не переносит, когда Катерину обижают. А вот куда она сейчас, понятия не имею. До вечера ни птицы ни Катерины не было. Волк хотел бы посмотреть в зеркало, но кто-то не подумал его доставать. Лень было. Степан, вышедший из комнаты, уже в приличном виде, долго волка благодарил, а на вопрос, что на катке случилось, только пожал плечами. «Да не умеет она кататься! И не учится! Падает через раз и совсем как в мешок падает! Ноги то заплетаются, то разъезжаются в разные стороны! Точно корова на льду! И не упорная ни разу, чуть что сваливает!» «И ты ей всё это, конечно же, так и высказал!» «Прямо в лицо!» — прищурился кот. Ну да, а что? Степан удивлённо смотрел на кота, схватившего лапами за голову и волка с безнадёжным видом упёршегося головой в стену. "Вы чего?" "Ну ты и баран", только и сказал волк. "Стёп, она же девочка, с ней так нельзя грубо, и никакая она не корова, и ничего себе мешок, который летает, и сумела тебя выручить. Я уже про всё остальное молчу". «И она-то тебе ничего такого не сказала? Мол, тюфяк, слабак или что-то такое, а?» Вздохнул Баюн. «Ты, может, и не обращала внимания, но она старается выходить из оружейной, когда у тебя что-то не получается, чтобы тебя не смущать!» Продолжил за Баюном Волк. «И никогда тебе не сказала, что, мол, не умёхай, неуклюжий или там, криворукий неудачник! Хотя уж сколько у тебя не получается!» Степана вдруг стало нехорошо. И правда, он-то в выражениях не стеснялся, да ещё думал, что надо Катьку расшевелить, а то совсем не старается, так что можно и не сдерживаться. Да, она-то понимает, насколько словами можно сделать больно, добил его кот. Я не знал, я не подумал. А где она? И Бурый и Баюн одновременно сделали такое движение, словно плечами пожали. Волк лениво лёг к печке и закрыл глаза, не слушая Степана. А баюн уселся что-то искать в книгах. Мальчишка посидел у себя, пошлялся по оружейной, поупражнялся с мечом и два раза его уронил. С грохотом. Каждый раз дёргался, что сейчас зайдёт волк и всё ему скажет. А потом решил побегать, раз уж ничего у него сегодня не ладится. Тронул перо переодевайся, сообщил в пространство куда он и выскочил из дуба. И понёсся, как будто за ним кто гнался. Подумаешь, нежная какая. Ну сказала ж то, уговаривал он себя, но поганое чувство не проходило. Нельзя так было. Катька она, конечно, не фея, вечно валяется куда только можно, и куда нельзя тоже падает на ровном месте регулярно. А уж на коньках это вообще жуть. Но она же мой друг. А уж своим-то да так от души до да поморде. Нехорошо. Да ещё же им не стоит, наверное. И чем больше он думал, тем больше склонялся к тому, что надо бы извиниться. Ну не то, чтобы прям вот так, но как-нибудь это так сказать. И предложу опять поучить на коньках. Не буду так уж ругать, чтобы была поувереннее. Ага, точно, так и сделаю. И решив, что отныне он таким образом станет образцом любезности, он выбежал на утоптанную им же тропку, ведущую к озёрной заводе. И остолбенел. По льду уверенно ехала лёгкая, почти воздушная девочка. Нежно-голубое платье с опушкой по подолу, рукавами и вороту сияло искорками. То раскручивалось вокруг ног, то обвивало их, и она спокойно делала развороты. Движения были плавными и красивыми, будто она слышала какую-то музыку. Степан подобрался поближе, быстро соображая, откуда в укоморье может быть такая. Вряд ли они тут фигурным катанием занимаются. А может, кто-то из сказки? Ну, не Снегурочка же. И тут девочка повернулась и поехала к берегу, радостно маша рукой золотой птице, сидевшей на дереве на берегу. Степан открыл рот, да так и остался стоять с открытым ртом. Не понял. Это что? Корова Катька, что ли? Это небось Ежаруся чего-то наколдовала. Спасибо тебе, Я аж думала, что я правда ничего не могу. Что ты, девочка, если ты можешь летать, то уж скользить по льду — это и вовсе ерунда. Просто кое-кто тебя обидел. Ты и растеряла всю уверенность. Да нет, я и правда неуклюжая какая-то стала. Падаю всё время. Тут он прав. Милая моя, ты же растёшь. Когда птенец или ребёнок растёт, у него координация меняется. Это пройдёт, не волнуйся. И не обращай внимания на глупые замечания. Давай-ка ещё разок до да вон тех деревьев. Степан практически закопался в сугроб, глядя, как Катька легко катается. Вот так, оказывается, никакого волшебства. Она же умеет летать, почему я не подумал? Коровы-то не летают. Он выбрался из сугроба, пошёл обратно к дубу и, не заметив какого-то сучка, зацепился за него, пропахал носом тропинку, отфыркался от попавшего в ноздри снега и наконец Уточнил у себя. «Ну и кто тут неуклюжий?» Катерина и Жарптица появились под вечер, обе оживлённые и довольные, и удалились в Катину комнату. Степан весь вечер сидел унылый. С ним ни волк, ни Баюн общаться не пожелали, оба коня ещё пару дней назад ускакали. Не с банным веником же разговаривать. «Ты как после проруби?» Катерина долго обижаться не умела. Да и после утреннего катания уже столько всего было, Что обида почти позабылась. Хорошо. То есть уже всё отлично. Степан так обрадовался, что она не сердится. Кать, спасибо тебе. Я бы без тебя не выбрался бы, такой стал неуклюжий. Заехал прямо на тонкий лёд. Он неловко рассмеялся. И это, если ты не против, может, завтра покатаемся? Я больше не буду так, обещаю. Договорились. Катерина хитро улыбалась. И была уверена, что больше коровы её не назовут.